Галина Романова. «В трёх шагах от счастья». Глава первая. «Анютка, детка, не надо употреблять мороженое сразу после огненного чая. Это вредно для эмали зубов». Укоряющий голос её бабушки из забывающегося прошлого всплыл так явственно и отчётливо, что она даже испуганно оглянулась. Нет. Не было за спиной бабушки. Её уже давно не было. За спиной в два ряда стояли крепкие дубовые столы с такими же крепкими дубовыми стульями, а за рядами столов и стульев окна от пола до потолка. Огромные голые стёкла холодно поблёскивали, транслируя белоснежную картину ледяной зимы. Снег не просто лежал на земле, Окрывал дома курортной деревне горы и деревья. Он, не останавливаясь, сыпал с неба уже несколько дней. Из того места, где она сидела у барной стойки с мороженым и огненным чаем, не было видно вообще ничего: ни гор, ни деревьев, ни лыжной трассы, ни канатной дороги, ничего. Называется Приехали отдохнуть, да? посочувствовал ей бармен, натирая полотенцем сверкающие чистотой пивные бокалы. На лыжах покататься. Какие уж теперь лыжи. Аня молчала, и не потому, что бармен казался ей навязчивым. Вовсе нет. Он был славным малым, а его доброте ходили легенды, передаваемые из уст в уста отдыхающими. Нет, бармен был ни при чём. зубы. У неё страшно заныли зубы. Бабушка знала, о чём предупреждала, запрещая горячий чай вместе с мороженым. Вот, возьмите. Бармен пододвинул ей блюдце, на котором в следяном прозрачном фантике лежала круглая конфета медового цвета. Очень хорошо снимает зубную боль, если, конечно, это не воспаление или что-то посерьёзнее. Она кивком поблагодарила, развернула леденец и сунула в рот. Там сразу сделалось холодно и остро, так что выступили слёзы. Не помогает, парень смотрел на неё с искренним сочувствием. Аня прислушалась к ощущениям. Зубы не ныли. Показав ему оттопыренный большой палец, она сползла с высокого табурета и пошла к выходу. У самой двери сняла с вешалки пуховик, быстро надела, застегнув по самый нос высокий толстый воротник, натянула шапку поверх неё капюшон, стянула вокруг лица шнурком и толкнула входную дверь. Ледяной ветер тут же свёл на нет все её старания. Промёрзла она мгновенно, словно вышла из кофейни абсолютно голой, погрозив кулаком небесам. Аня медленно двинулась в сторону коттеджа, который занимала вместе со своим новым другом. Правильнее сказать, другом Саша был старым, мы своим в доску, а вот в роли её парня выступал вторую неделю. Как-то так вышло. Туманно пояснила она отцу, задавшемуся вопросом, с чего вдруг. Она тогда ещё подумала, подумала и добавила: "Так бывает. Как Так, вытарасчил на неё отец круглые, как усовые глаза. Вот так, не добавила она конкретики и неопределённо повела руками. Как у нас с Сашей. К слову, с Сашей у них складывалось так себе. Ей неожиданно стало казаться, что с друзьями им было комфортнее. Она совсем не замечала, приезжая к нему на квартиру, ни во разбросанных носков Не того, что в душе он в последний раз был позавчера вечером. Грязной посуды в раковине не видела, а сама добавляла туда кофейные чашки или тарелки из-под заказанной на дом еды. А сейчас, сейчас её это всё бесило, и носки его, что обнаруживались в самых разных местах, сегодня утром, к примеру, в её косметичке, и запах пота от его футболок И то, что он с утра до ночи сидел за компьютером или с телефоном в руках, не делая попыток выбраться на улицу. Анька, снег валит. Что там делать? Возмущённо округлил Сашка заспанные глаза час назад, когда она позвала его пойти выпить кофе. Кофемашина на кухне, кофе целый пакет. Нельзя здесь. Непременно надо выбираться на холод. Саша, какой же ты! возмущённо воскликнула она. Оделась и ушла. Ей очень хотелось общения, шума, звона посуды, чужого смеха, на время отвлечься и вытолкнуть из головы сожаление, сопровождающее её уже четвёртый день. Ровно столько они были вместе на отдыхе. Она тайно сожалела, что их отношения поменяли статус, и они теперь пара, а не друзья. Но в кофейне никто не шумел и не смеялся. Там было пусто. Видимо, остальные отдыхающие рассуждали так же, как и Сашка. Кофе можно выпить и в номере, в коттедже в их случае, а не тащиться на мороз и не трястись от холода. К слову, она предпочла чай и мороженое. Потом маялась зубами минут десять, пока услужливый бармен не заметил и не предложил ей чудодейственную конфетку. Аня медленно пошла по засыпанной дорожке, которую расчистили всего час назад. Но теперь она с трудом просматривалась. Снег валил так густо, что она не видела ничего в пяти метрах от себя и в какой-то момент даже испугалась, что заблудилась. Ряд гостевых домов на четыре пары и коттеджи, вроде того, что они занимали, давно за спиной, и гостиницу в пять этажей она обогнула каким-то образом, Она теперь медленно движется в сторону леса и гор. "Мамочки", прошептала Аня, спотыкаясь обо что-то и падая на колени. Только собиралась закричать, чтобы позвать на помощь, как справа громко хлопнула дверь, и кто-то знакомым голосом произнёс: "Всё в порядке? Ты уверена?" "Господи, да это же Сашка. Она, конечно же, не заблудилась. просто слишком медленно шла до своего коттеджа. Вот и показалось, что забрела за территорию. Он вышел её встретить, потому что беспокоился. Метель, а её нет уже час. Аня встала на коленки в мягком, как пух, снегу, отряхнула варежки и улыбнулась. Заметить её было сложно. Её одежда под стать погоде белоснежная. Он точно не мог её видеть, стоя на крыльце». Она собралась позвать его по имени, но услышала, как кто-то с Сашкиным голосом говорит совершенно непонятные вещи. Не ей. «Соня, милая моя, потерпи, прошу тебя. Это ненадолго. Всё, целую. Пока-пока». «Соня?» Аня села обратно в снег, забыв позвать своего парня на помощь и принялась выдёргивать из памяти лица девушек с именем Соня. Дошла даже до Мармеладовой, прости господи. Следом провела мгновенную сортировку, и из всех кандидатур, представленных услужливой памятью, осталась только одна — Софья Ракитина, их самый молодой преподаватель в университете. Она осталась после аспиранторы и какое-то время встречалась с Сашкой. Они даже жили вместе. Полгода или год, Аня не помнила. Потом Соня встретила кого-то. С Сашей они расстались. Он сильно переживал тогда, и Аня несколько месяцев как могла утешала. Ходила с ним гулять, таскала в кино и театры, даже купила ему дорогой ноутбук, чтобы он мог работать. Старый он позволил забрать Соне. У неё на тот момент было очень плохо с деньгами, и Сашка проявил благородство. И что теперь? Как быть после всего, что она услышала? Вернуться в дом она не могла. Она не была притворщицей и сразу бы выдала себя. За этим непременно последует неприятная сцена, и находиться под одной крышей они не смогут. Кому-то придётся покинуть дом. А куда идти? Все номера и гостевые дома заняты, свободных коттеджей тоже не было. Разгар сезона. Она могла бы улететь домой, но как? Самолёты не летают, и до аэропорта ещё надо добраться. Аня беспомощно огляделась. Вокруг неё бышевала самая настоящая метель. Складывалось ощущение, что она находится в центре снеговой бури. Ничего вокруг не было видно. Она по-прежнему сидела в сугробе, опираясь коленом в то Оба что споткнулась. Она стала разгребать снег руками, ища то, что помешало ей на пути. Вытащив, она замерла от изумления с открытым ртом. Это была женская сумка. Небольшая и не маленькая, чёрная кожаная, на длинном тонком ремешке, туго набитая чем-то. Аня, позабыв обо всех предупреждениях последнего времени, Не трогать оставленные без присмотра предметы, расстегнула на ней молнию. Господи, выдохнула она, чувствуя, как её замёрзшая кровь разгоняется по жилам. Этого не может быть. Она тут же подскочила на ноги, развернулась и, позабыв о том, что может заблудиться в снежном вихре, помчалась обратно к кофейне. Ей казалось, что она бежит быстро, стремяглав, как любил говорить её отец. Но на самом деле, она больше спотыкалась и падала, пытаясь найти ступеньки кофейни, рассмотреть в белой каше вывеску. Наконец, ей показалось, что она видит бегущую дорожку из жёлтых огоньков на высоте двух с лишним метров. Бармен умяница, не дожидаясь темноты, включил подсветку. Вы, изумлённо уставился он на неё. Странно, что узнал. В зеркале она самой себе напомнила «Снежную бабу». Лишь глаза были живыми и горели адским пламенем. Что-то случилось, обеспокоенно поинтересовался он. Руки его, по-прежнему сжимавшие полотенце и очередной пивной бокал, замерли. «Да», — еле просипела она, подходя на негнущихся замёрзших ногах к барной стойке. «Теперь я знаю, куда она подевалась». «Кто?» Она швырнула на барную стойку чёрную женскую сумку и потыкала в неё пальцем. Хотела всё объяснить про находку, но вдруг не кстати вспомнился тайный разговор её нового парня с его бывшей возлюбленной, который она случайно услышала и ничего не поняла. Соня, его бывшая или нет? Что она должна терпеть? Почему он вообще её целует? Тепло кофейни словно накрыло её пуховым одеялом. Ноги оттаяли, пальцы перестали быть словно сухие палочки. Она уловила запах корицы и ванилина. Готовилась выпечка для вечерних посетителей. Бармен ещё этот с чистым полотенцем и сверкающим чистотой бокалом смотрит на неё так учасливо, что она: "Возьми и заплачь". Может, кофе поинтересовался он обеспокоенно. «Нет». Аня мотала головой, размазывая по щекам слёзы. «Коньяк», — провозгласил он через десять секунд, двинув по прилавку в её сторону пузатую рюмку на низкой ножке. «Выпейте немедленно». Она выпила, отдышалась, позволила ему снять с себя пуховик, шапку и попросила налить ещё. Что-то стряслось, Его глаза были невероятно добрыми. Нет. Подумав о ней, решила не откровенничать. Рассказами о себе и Саше вряд ли можно удивить бармена. Он таких историй наверняка слышал сотни. Просто замёрзла, просто упала, упала, а потом замёрзла. Она медленно тянула коньяк из пузатой рюмки. И не пошли к себе в номер, а вернулись сюда, закончил за неё бармен, с понимающим кивком. Доброта в его глазах разбавилась недоверием. Его право, он угадал. Она не пошла в коттедж, потому что её парень в телефонном разговоре со своей бывшей девушкой целовался. Плевать. Папа не зря удивлялся, провожая их с Сашкой в аэропорт с хорошими друзьями. сложно строить серьёзные любовные отношения, так, кажется, он сказал ей, целуя на прощание и добавил, что это почти как с родственником. Аня нацелила взгляд на бейдж бармена. "Олег?" спросила, вытягивая в его сторону ладошку лодочкой. "Аня." Он осторожно пожал кончики её пальцев и вежливо улыбнулся. На самом деле, я вернулась сюда не потому, что мой парень оказался сущим засранцем, а это так. Она рассказала бедному Олегу про несчастную Сашкину любовь к Соне, как он переживал, а она, Аня, вытаскивала его из депрессии и задаривала дорогими подарками. Имела возможность. Папа обеспеченный, мама оставила ей наследство. А почему? Неожиданно прервал её стройный рассказ бармен. Что почему? Она медленно моргала и улыбалась. Коньяк. После холода сразу две порции. Вы сказали, Аня, что вернулись сюда не из-за своего парня. А почему? Его добрый взгляд сделался нетерпеливым. Она неожиданно устыдилась. Парень работает, а она тут слюни распускает. Потому что Я нашла вот это. Аня двинула по барной стойке чёрную женскую сумку. И Олег широко развёл руками и вытянув шею, слегка качнул головой. Это сумка пропавшей девушки. Помните, 4 дня назад по радио объявляли, что поиски прекратились из-за начавшейся метели. Ещё бы не помнить. Он заметно разволновался. Её 2 недели искали, пока погода стояла хорошая. Следы вели в горы. Полиция сделала вывод, что она, поссорившись с подругами, ушла гулять, заблудилась и никакого ей. Аня потрогала языком губы. Они горели, потому что их обветрило. На морозе не стоило их облизывать, хотя бабушка её предупреждала и об этом тоже. Откройте сумку, потребовала она. Олег потянулся к ней, но вдруг отдёрнул руки. Не стану Зачем мне? Ой, тогда я сама. Я её уже открывала. Она потянула за молнию и широко распахнула дамскую сумочку. Видите, что там? Олег смотрел, не моргая. Правильно, белая женская блузка вся в крови. Про неё по радио тоже говорили. Пропавшая девушка была именно в белой шёлковой блузке. Олег, у вас по-прежнему имеются сомнения? В чём? Его взгляд не отрывался от окарававленного шёлка, в том, что девушка ни разу не заблудилась. Её убили, а представили всем эту историю так, будто она куда-то ушла и так далее. Так что она снова облизала горившие губы и раскинув ладони, потребовала: "Звоните в полицию". Глава вторая. Всё, что он хотел, отдохнуть и покататься на лыжах. Всё. Не хотелось ничего вообще, кроме снега, лыж и скоростного спуска с горы. Про ветер в ушах это, конечно, лишнее. Он не мог свистеть в ушах на спуске, в принципе. Во-первых, скорость не та. Во-вторых, он был в шапке. И тот, кто говорил про ветер, тоже был в шапке. А про свист в ушах это лишнее. Лишнего на отдыхе оказалось много. Толпы народу, кататься приходилось уходить на дальний склон. Канатки там не было, добираться хлопотно. Он уставал. Удовольствие скрыдовалось, но он терпел. Поначалу было ничего, нормально. Он катался на лыжах, ходил в спортивный зал вечерами, быстро перекусывал в местном кафе, пил кофе по соседству в милой кофейне и едва ложился в кровать, засыпал. Всё было супер. Но потом появилась она. Они всегда появлялись, где бы он ни очутился. На снежном склоне или на песчаном берегу, они словно пиявки впивались в его жизнь, мешали планам, меняли настроение. Женщина. Господи, какой пригожий мальчик, слышал он, когда ему было 7-8 лет. О, растёт настоящий красавчик, восклицали мамины знакомые, когда ему исполнилось 12. Боже, Игорёчек, ты вырос настоящим мачо, облизывали бледные губы заметно постаревшие мамины подруги. Ну, девушки, держитесь. Держаться приходилось ему изо всех сил держаться, чтобы не спать со всеми подряд, потому что почти все хотели отшутиться в его койке его внешность была входным билетом во многие двери и если поначалу это восхищало то где-то после 25 он счёл что это его проклятие никто не интересовался чего он хочет на самом деле всем было плевать на его внутренний мир и желания с ним даже говорить никто особо не собирался почему Удивлялся его дед, когда он как-то ему пожаловался. Они сразу начинают раздеваться. Пошутил он и поправился. Почти сразу. «Ты просто не тех женщин выбираешь, внук», — сводил сурово брови тот. «Или тебя выбирают не те женщины». Его слова были недалеки от истины. Игорь словно магнитом притягивал к себе женщин, которые не могли ему нравиться в принципе. Нет, они были красавицами, ухоженными, нарядными, обеспеченными, ездили на сверкающих дорогих машинах, имели хорошее образование, знали по несколько языков, были вхожи во многие дома высшего света, но но пусто ему было с ними. Пусто и неинтересно. И он тайком ото всех сорвался в это путешествие. Снег, горы, лыжи, Это было всё, что он хотел. И ещё приятная усталость, от которой быстро засыпаешь и не мучаешься кошмарами. Ещё правильная еда: супы, салаты, мясо и рыба на пару, а по утрам непременно каши. Он отдыхал телом и душой. Ни одна тревожная мысль и уж тем более предчувствия ему не докучали. Так прошли 3 дня. Ему даже поверилось, что оставшееся время отдыха будет таким же правильным, безоблачным. И когда он услышал её голос, то поначалу даже не хотел верить. Ему показалось: "Игорёша, ну что же ты не отвечаешь? Я зову тебя, зову". Не показалось. За его столик на стул напротив без приглашения опустилась она. та, от которой он сюда и сбежал. «Инга, что ты тут делаешь?» Он поболтал ложкой в тарелке с горячим супом. «Должна же быть на Мальдивах, разве нет?» «Да, должна была». Её нежная ручка невозможно красивым движением откинула за спину ухоженные локоны белокурых волос. Но потом подумала-подумала и не полетела. «Что мне там делать без тебя, милый?» Её глаза... Удивительного цвета, которого не существовало в природе, но она добилась благодаря линзам. Смотрели на него требовательно. Игорь должен был отреагировать хоть как-то. «Понятно», — пробубнил он, начав есть суп. Конечно, его реакция её не устроила. Она начала же маниться, обиженно надувать губы, в шутку называть его мерзавцем. Он всё это молча проглатывал, вместе с обжигающе-наперченным супом а закончив есть спросил чего ты хочешь инга а ты не догадываешься распахнула она глаза не натурального цвета обрамлённые ненатуральными ресницами я хочу быть с тобой исключено я здесь не один соврал он в моём доме нет места коттедж запросто мог вместить и ингу и трёх её подруг с их объёмными чемоданами. Они даже на трёхдневный отдых всегда летали с дюжиной комплектов одежды. Девушки, в принципе, были неплохие, не капризные, могли бы наполнить пустые комнаты смехом и весёлой суетой. Но он выбрал одиночество. А с кем? Инга сузила красивые глаза неестественного оттенка. Это неважно. Игорь доел суп. расплатился и ушёл, оставив её в ошалелом состоянии. Он предполагал, что она не оставит его в покое, будет подкарауливать, как сегодня, стучаться в его дом, мешать на лыжне, но он научился с ней справляться. Знал, что и теперь так получится. 3 дня она не давала ему покоя, без конца скреблась в дверь коттеджа, ждала в кафе, мешалась на лыжне. Он не реагировал ни всё. Она для него была пустым местом. Я тебе отомщу, пообещала она, съехав вместе с ним с крутого спуска и упав прямо у его ног. Я тебе так это отомщу, что мало не покажется, пообещала, сделала. Через день она пропала, исчезла. Видели, как она шла по курортному посёлку в сторону лыжной трассы, и всё. После этого никто нигде ни разу. Он добросовестно искал её вместе со всеми неделю, а потом улетел. Это требовали дела дома. В Москве он имел неприятный телефонный разговор с отцом Инги. Тот всё пытался выяснить, с какой блажи Инга не пришлась ему по вкусу. Я не люблю её, честно ответил Игорь взволнованному родителю. Но «Ну почему? Что с ней не так? Не понимал возмущённый папа. «Она же умница, красавица, а ты нос воротишь. До завтра к ней очередь выстроится, если она захочет». Инга предпочла исчезнуть. Отгуляв с подругами в кафе, она надела шубку, шапку и ушла в неизвестном направлении. След её затерялся. Ему звонил какой-то майор из-за дела полиции, который курировал курортный посёлок. Игорь даже имени и фамилии его не запомнил, только как тот очень вкратчивым голосом пытался подвести подозрение под него. «Не выйдет, товарищ майор», — прервал Игорь его старания. «В тот вечер, когда Инга пропала, я уезжал из курортной деревни в город. Вернулся на следующий день к обеду. Её уже искали. Алиби? Сто процентное. И какое же? Я провёл почти сутки в больнице». Вывихнул лодыжку на спуске и позвонил доктору. Он рекомендовал приехать в отделение. Как же вы сами добрались? Не сам. Меня возил местный барманалек, отвёз туда, а на следующий день обратно. Как хлопотно, фыркнул недоверчивый майор. Эта услуга оговаривается заранее, ещё до того, как отдыхающие заселяются. Дело в том, что таксисты не очень охотно ездят в курортную деревню. Я понял. Вяло отреагировал майор. «Но если что, я позвоню». Видимо, алиби Игоря он проверил, удостоверился в его непричастности и не позвонил более ни разу. Но Инга не нашлась. Её исправно искали около двух недель. Привлекали и волонтёров, и полицию. Бесполезно. Снова звонил отец Инги. Плакал, невнятно озвучивал какие-то просьбы. «Извините, я вас не понимаю», — ответил Игорь. «Может, ты её поищешь? Вдруг найдёшь? Ты же неплохо знал её, все привычки. На месте ты бы...» Игорь не стал ничего ему говорить, но в аэропорт отправился уже на следующий день и прилетел как раз до начала снежной бури. Очень подробно расспросил подруг Инги. Они всё ещё не отправились домой, надеясь, что их подруга вернётся. Тревога за неё сделала их симпатичные личики бледными, а глаза заплаканными. Ты знаешь, что говорят, Игорёк, воскликнула одна из девушек, угощая его горячим молоком с корицей. Если 3 дня прошло и результата нет, то всё, бесполезно. Не верь никому, буркнул он в ответ, хлебнув молока. Инга могла загулять, но не в сторону леса, а к какого-нибудь мужика. Разве нет Подруги стремительно переглянулись. Та, что его угощала, осела с ним рядом на диване и прошептала: "Кэш, что есть, Горёша. Мы не рассказывали ни полиции, ни отцу Ингуле, но теперь, когда всё так, думаю, молчать не имеет смысла". Чем больше она рассказывала, глаза у него всё шире раскрывались. "Вы дуры", ахнуло она, вводя взглядом печальную тройцу. "Почему промолчали?" У нас не было никаких доказательств. Мы наблюдали, даже следили, бесполезно. Улик нет. А просто говорить кого-то только потому, что Инга такое себе позволила? Ты же её знаешь. Тем более она так хотела отомстить тебе. Вот-вот, как он мог забыть? А что, если она где-то прячется, валяется в койке с кем-нибудь мстя мне и потешается над всеми, кто её ищет? У него даже левое веко задёргалось. Это так на неё похоже. Она же эгоистка и не могла она без косметики 2 1/2 недели. Неожиданно возразила одна из подруг. Без лишних тряпок могла, но без своих кремов нет. И таблетки. Она оставила в коттедже противозачаточные таблетки, а без них она не станет спать ни с кем. Это точно. Они синхронно закивали. Игорь задумчиво пил молоко, глоток за глотком. История выходила нехорошая. Подруги-дурочки скрыли от майора, занимавшегося поисками Инги, важную информацию. Прошло 2 недели. Имеет ли смысл говорить ему об этом сейчас? Ваша слежка что-нибудь дала? скинул он осуждающий взгляд. Нет, но девушки переглянулись. Одна из них заговорила. Кое что показалось нам странным. Сейчас я тебе расскажу. Пока он их слушал, поднялся ветер, пошёл снег. До своего коттеджа, оказавшегося свободным к моменту его возвращения в курортную деревню, Игорь добрался с большим трудом, всё время сбиваясь с дороги. Тревожные мысли об Инге, шансы на благополучное возвращение, которые таяли с каждым часом, не давали ему покоя. Ионо, кладя весь спать, решил для себя продолжить с утра то, что начали её подруги. Но снегопад помешал его планам. Он без конца плутал между корпусами, не в силах найти нужный. Никогда не думал, что снег может так ослеплять. В туман тоже ничего не видно, но хотя бы не сечёт в лицо острыми снеговыми крупинками, и руки с ногами не мёрзнут. Он наконец Нашёл нужный коттедж и простоял возле него полчаса, но ничего особенного не заметил. Окна светились мягким жёлтым светом, но в комнатах не наблюдалось никакого движения. Обстановка такая же, как и в других домах, недорогая и удобная, всё на своих местах. Никаких следов или намёков, способных натолкнуть на подозрение. Через полчаса в гостиную вышла девушка. Невысокая, хрупкая, короткие чёрные волосы, тесный трикотажный костюм синего цвета. Она медленно обошла комнату по периметру, постояла у окна и вдруг позвала кого-то. Игорь понял это потому, что она повернула голову и зашевелила губами. Жилы у неё на шее вздулись, значит, звала громко. Он не ошибся. В гостиную вошёл парень в кофте с длинными рукавами, застёгивающей плотные лыжные штаны. Он улыбнулся девушке и тут же полез к ней целоваться. Она не отталкивала его, а должна бы. У Игоря от неприязни свело зубы. Этот парень совершенно точно не принадлежал этой брюнетке, а приехал сюда с другой. Игорь летел с ними в одном самолёте. И они точно были парой. Он целовал её точно так же, как Эту, черноволосую. У него мелькнула шальная непотиёвая мысль, что та другая девушка может сейчас тоже выйти из соседней комнаты, и они начнут целоваться уже втроём. Эту мысль он тут же отогнал. Во-первых, та девушка показалась ему очень строгой и серьёзной, во-вторых, хлыщ, одевшись, вышел из коттеджа, Спустя 5 минут и пошёл к своему, где у окна его ждала уже другая. Отвратительно, прошептала Игорь, поняв что к чему. Он подумал: а что мешает этому Лавеласу ходить на свидания к Инге ещё в какой-нибудь коттедж? Она его там ждёт, он приходит, и нет, не клеится. Лавелас улетел с Игорем одним самолётом, а Инга пропала две с лишним недели назад. Если только этот ходок не бывал здесь ранее, и опять не клеится. Её искали всем посёлкам, были привлечены волонтёры, персонал курорта. Кто-то мог увидеть, если она пряталась. Ей же надо было есть. Как вообще она могла снять коттедж? Её документы остались у подруг. Нет, этот вариант исключался. Глава 3. Ваше имя. Анна представилась она слегка наклонив голову. Анна Ульянова. Майор Пирогов ответил он, подняв на неё взгляд от тарелки с пагетти с мясом. Итак, по порядку. Майор приехал на снегоходе час назад в толстом лётном комбинезоне, не продуваемом никаким ветром и шлеме. Стащив себя всё это у двери, он остался в чёрном спортивном костюме и оказался не таким большим и внушительным. среднего роста, худощавый, короткостриженный, с бледным морщинистым лицом и серыми глазами, которые он без конца прикрывал веками, словно дремал. Он тут же телефонными звонками вызвал всех возможных свидетелей в кофейню. Пока ждал их, заказал себе еды — суп, спагетти, пироги с яблоками, чайник чая. Народ подходил вяло, первой и пока единственной, Явилась высокая девушка с длинными светлыми волосами. Она казалась ему такой умненькой и строгой, что применять на ней разные приёмчики с запугиванием и запутыванием он остерёгся. «Расскажите, как вы нашли сумку?» «Я об неё споткнулась. Шла из кофейни. Метель, ничего не видно. Почти на ощупь. И всё равно споткнулась». «Значит, сумка лежала прямо на дороге? Правильно я вас понял?» Сумку, исчезнувшую две с лишним недели назад, Инги Болтневой, уже отправили на экспертизу. Повёз бармен, а кому ещё? Таксисты не поехали в такую-то погоду. Метель прекратилась, но дороги ещё только расчищали. Мой род дал ему свой снегоход и отправил водил полиции передать улики экспертам. Да, получается так, на дороге. Немного подумав, проговорила Анна. Я шла медленно, в какой-то момент показалось, что заблудилась. Но тут я услышала голос своего парня. Он говорил по телефону, и я поняла, что иду правильно, вернее, уже дошла. Голос парня услышали до того, как споткнулись или после? Она снова задумалась, склонила голову к плечу. После. Сначала я упала, запаниковала, потом услышала его разговор. «Понятно». Вилка ёрзала по тарелке, пытаясь накрутить спагетти. Выходила так себе. Майор нервничал и уже жалел, что заказал именно это блюдо. Взял бы котлет с картошкой. Не мучился бы теперь и не выглядел полным лохом перед этой принцессой. А девушка действительно напоминала ему принцессу из какой-то северной сказки. Высокая, стройная, кожа чистая, белая. Волосы светлые, длинные, падают на плечи лёгкой волной. Смотрит спокойно, с достоинством. «Очень хороший человек», — решил майор, отодвигая тарелку с недоеденным вторым. «Не то, что её парень. Вроде и смазливый, из тех, что девушкам нравится, а вертлявый какой-то. Всё время оглядывается, словно ждёт подвоха или нападения. Явился пять минут назад». и даже не сделал попытки подойти к своей девушке. Сидел в стороне и ждал своей очереди, что весьма странно и даже неприятно. Зато другой молодой человек с неё глаз не сводил. К нему у майора были особенные вопросы. Это же тот самый Игорь, которого пропавшая Инга считала своим женихом. Он, главное, не считал её своей девушкой, а она его своим женихом. Да, так подруги рассказали. Да и её отец. Чудные дела твои, Господи. С парнем майор уже общался по телефону, сразу как исчез Лейнга, алиби его подтвердилось, и не было ни малейшей лазейки, ни крохотной зазубринки, чтобы майор мог зацепиться. Игорь был непричастен. Игорь был безупречен. Майор вдруг перестал жевать пирог и жестом подозвал Игоря. не сводившего взгляда Санны. Тот подскочил и через мгновение уже выдвигал дубовые стулы из-за стола, сразу представился и даже руку Анне поцеловал, галантный. Что вы можете сказать по поводу её находки? обратился он к парню, указав на откусанным пирожком на девушку. Как сумка Инги могла оказаться в снегу на пешеходной дорожке? Кто-то её там оставил? Ответил Игорь без запинки. "Зачем?" мрачно глянул на него майор прямо на дороге. "Смысл?" "Я не знаю", пожал тот плечами. "И блузка в крови. Я ничего не понимаю. Послушайте. Услышали они мягкий голос северной принцессы. А что если кто-то пытался от сумки избавиться? Нёс её к мусорным контейнерам. Это как раз по дороге." И вдруг кто-то вышел навстречу. Злоумышленнику не оставалось ничего более, как бросить сумку в снег. Игорь с майором уставились на неё: один с изумлением, почти с восторгом, а второй озадаченно. В ваших словах есть резон, Анна Ульянова, не хотя признал майор, запивая пирог чаем. Но почему именно сейчас? Две с лишним недели прошло. Метель последовал её краткий ответ. Обычно по курортной деревне народ гуляет, просто невозможно найти уединённое место. Я бывала здесь ранее, знаю. А в метель никого не вытащить. Вы же вышли, ставил Игорь, не сводивший с неё глаз. Устало сидеть в четырёх стенах. Захотелось общения, смеха, пришла сюда, а тут никого, только работники кухни, бармена Лёка и я. То есть, когда вышли, никого не видели. Майор прикрыл глаза. Нет, это было практически невозможно. Видимость почти нулевая. Её руки были нежные и прекрасные. Безупречный маникюр, длинные пальцы, изящные ладошки и узкие запястья. За одно это природное совершенство трудно заподозрить её в причинении тяжкого вреда здоровью повлекшему Пирогов задумался, жива ли Инга. Судя по пятнам крови на её блузке, вещь опознали подруги, она точно принадлежала Инге, вред ей причинили и немалый. Крови прилично, и она достаточно свежая. Майор в этом немного смыслил, и даже без экспертов мог сказать, что следам на шёлковой блузе не больше двух дней. Если окажется, что кровь принадлежит исчезнувшей Инге, то... То всё время, что её безуспешно искали в окрестностях курортной деревни, она была жива. Вопросы, где добровольно ли она скрывалась или её удерживали насильно, оставались пока без ответа. Но Пирогов был уверен, что докопается до истины. Он дотошный. Послушайте, Анна, а могло так случиться, что когда вышли в кофейню, сумка уже лежала в снегу на тротуарной дорожке. Или она появилась там уже после того, как вы пришли и выпили чаю. Вопрос на самом деле серьёзный, и плохо было то, что задал его не Пирогов, а Игорь. Почему он не проявил чудеса сообразительности и не спросил её об этом первым? Аня задумалась. Пальцы правой руки выхватили с причёски локон и принялись его накручивать между указательным и средним. Взгляд невероятно чистых голубых глаз сделался рассеянным, поплывшим. Хороший вопрос, похвалила она Игоря вслух, в отличие от майора, который всех хвалил молча про себя. Знаете, когда я шла в кофейню, дорога ещё не была так сильно заметена, её только почистили. Дорогу перед вами чистили, ставил майор, а то Игорь опять его опередит. Аня снова задумалась и кивнула спустя минуту. Да, точно чистили я потом и пошла в кофейню точно как раз прошёл чистильщик с такой штукой которая снег выдувает с дороги на обочину я сразу засобиралась выпить кофе дорогу ещё не успела замести сколько времени вы провели здесь прежде чем вернуться в коттедж не больше часа то есть за это время кто-то прошёл по тротуару и бросил сумку и кто это мог быть Вопрос был риторическим, но Игорь неожиданно нашёлся с ответом. Тот, кто удерживает Ингу, она ещё жива, а так? Его взгляд и вопрос были полны надежды, и майор Пирогов ему сразу всё простил. И внешность киногероя, и мускулатура, которую не скрывал даже толстый свитер, и стопроцентное алиби. Надеюсь, что жива. Поляков опустил взгляд. Тогда почему этот злоумышленник начал избавляться от её вещей? прозвучал вопрос белокурой принцессы, которая они сочли вполне резонным. Может быть, её удерживали всё это время, а теперь, когда что-то пошло не так, решили избавиться от вещей ей. Она вдруг закрыла лицо руками и отчётливо всхлипнула. Как страшно. Считаете, что она Инга умерла? Совершенное лицо Игоря побледнело. Кто-то начал выносить из коттеджа её вещи: сумка, блузка, что дальше? Джинсы, ботинки, куртка. В чём она была в тот вечер? Подруги сказали, что в короткой шубке, уточнил Игорь. Я её не видел, пироговке внул. Он их опрашивал. Есть ещё кое-что. Игорь раздвинул губы в виноватой улыбке. Девочки не рассказали вам, что майор даже зад приподнял от стула. Перед тем как выйти в тот вечер из кафе, Инга поскандалила с одной девушкой. И два вечера перед этим скандалила с ней тоже. И причину они не знают. Инга сказала, что это что-то личное, без уточнения подробностей. Но девушку эту я нашёл и даже узнал, что она отдыхает здесь уж 3 недели. И к Туана нахмурился Поляков и стиснул зубы в раздражении. С подружками он ещё беседу проведёт, напомнит про уголовную ответственность за препятствие следствию. Я не знаю, номер коттеджа 18-й. А ваш парень? Он глянул на Аню из подлобья, навещает её. Глава четвёртая. Небольшой бревенчатый дом на два этажа и восемь номеров. в котором жил обслуживающий персонал, гудел как улей. Скандалили все. Кто с кем? Пирогов даже сразу не понял, показалось, что кричит каждый сам по себе. Тихо, зарал он. Стало чуть тише, и он добавил сердито: а то стрелять буду. 12 человек обслуживающего персонала, состоявшего в основном из женщин, Рассредоточились по просторному холлу первого этажа. Кто возле окна встал, кто у входа, кто у лестницы на второй этаж. Одна девица в невероятно короткой юбке и кофте до пупка упала в кресло у входа. Её голые коленки почти касались ног Пирогова, стало даже неловко. Что здесь происходит? Он обвёл присутствующих тяжёлым взглядом. Что за хай? Ответом было гробовое молчание. Либо вы мне отвечаете, либо всей стаей поедете со мной в отделение полиции. Пирогов прошёл в центр просторного холла с мягкой мебелью, телевизором и самым настоящим камином у северной стены, оглядел всех. "Это ещё зачем?" уточнила девица с голыми коленками. К слову, она вытворяла, что хотела, то ногу на ногу закинет, то выдвинет вперёд, то неприлично разведёт, сверкая чёрными трусами. Челюсти интенсивно работали, гоняя во рту жевательную резинку. Затем, что все вы должны быть допрошены в рамках проводимого расследования по факту исчезновения девушки. А зачем сразу в район то ехать? Вытаращился пожилой мужчина, усевшийся у камина на корточке. Тут и поговорим. Хорошо. Но для начала вы должны мне ответить, что за шум был, когда я вошёл, что стряслось. Они переглянулись между собой. Кто-то закивал, кто-то пожал плечами, кто-то, как девица с голыми ногами, просто отвёл глаза. Но «Ну повысил голос пирогов. Не клещами же из вас информацию вытягивать. Спор у нас вышел, как поступать, если клиент просит о том, что выпадает из правил. подал голос мужчина у камина, вставая в полный рост. Вроде правило есть, да, а клиент просит их немного нарушить. Как быть? Клиент же всегда прав и и нет ничего преступного в том, что я не стала убирать по просьбе клиента, подала голос девица с кресла. Ноги её плотно сошлись в коленях, на них встали локти, подбородок подпёрли кулачки. Попросила меня девушка, её не беспокоит с уборкой. А мне что, плохо? Ага, конечно. Она тебе за это ещё и чаевых дала. Возмутилась одна из женщин, по виду самая старшая. Это её право, спокойно отреагировала девица. Тебе вообще-то платят за то, что ты убираешься, а не наоборот. Снова вступил мужчина у камина. Она тебя футболила из коттеджа. А у тебя даже ни разу мысли не возникло, почему номер коттеджа Пирогов вставил в вопрос в их переговоры, которые снова грозили перерасти в скандал. Шумок уже нарастал. 18, ответила за девушку старшая из женщин. Ага. Он подошёл к голоногая девушке и сел в соседнее кресло, снова почти соприкасаясь с ней коленями. Вас не пускают в коттедж под номером 18, сощурил он глаза. Я правильно понял. Почему сразу не пускают? Я туда захожу, мы пьём с клиенткой чай, кофе, болтаем, потом ей звонит её Хахаль, и я ухожу. Минуты 3-5 я там вместо положенного часа. Она просит вас не убирать. Я правильно понял? Ага. И даже приплачивает за это. Говорит, что сама справляется. Ей не сложно, а мне что? Существуют правила, взвизгнула одна из девушек, прислонившаяся к перилам лестницы. А ты их нарушила. Клиент просит, клиент платит, клиент прав. Как мантру произнесла девушка из кресла. А почему ей так было важно, чтобы вы там не появлялись? Легонька толкнула её в плечо Пирогов. У неё свидание там было с парнем из другого коттеджа, как я поняла, и он прилетел не один, а со своей девушкой, изменял ей с этой из восемнадцатого. Так пришли бы потом, наморщил лоб Пирогов, не понимая проблемы, после того, как их свидание состоялось. Не могу, у нас жёсткое расписание. В каждом коттедже своё время уборки. Таковы правила здешнего курорта, с лёгким раздражением ответила она. Я честно просила её сдвинуть время. А она: "Откуда я знаю, когда он ко мне вырвется и бла-бла-бла. И что мне, приступом её коттедж брать? Не хочешь, чтобы у неё уборку делали, ну и пофиг". Я так смотрела, конечно, вроде всё чисто, цело, как давно. Перебил её Пирогов и тяжело задышал. Как давно вы не убираете в её коттедже? Две с лишним недели она там не убиралась, шалава закричала уже в полный голос старшая из женщин. И снова в холле поднялся такой гвалт, что у Пирогова в голове застучало. Тихо, стрелять буду, заорал он не своим голосом и подлетев к столу, с силой ударил по нему крепким кулаком. Треск получился внушительный. Орущий люд сразу притих. Майор резко обернулся на девушку, сидящую теперь прямо, прилично. Ты две с лишним недели не была в коттедже номер 18, сузил Пирогов глаза до щелок. Я правильно понял? Так точно, чуть развязно ответила она. Вернее, я туда заходила, но не дальше кухонного стола. А когда клиентка уезжала куда-то, вовсе там не появлялась. свою мать. Выругался он едва слышно и обвёл сердитым взглядом всех присутствующих. Кто из вас сегодня чистил тротуары от снега? От камина на середину холла вышел тот самый мужчина, что вёл с ним беседу. И сегодня, и вчера, и позавчера обязанность это моя дороги чистить, пояснил он с осторожной улыбкой. Кого-то видели в первой половине дня. Кто проходил по тротуару в районе коттеджа номер 5. Его занимала Аня Ульянова со своим парнем. Жилец этого коттеджа и проходил, шёл от 18-го к своему. Нет, сначала его девушка, высокая такая, красивая, прошла в кофейню. Потом он шмыгнул в 18-й, но вернулся почти сразу. Что дальше было, не видел, на другой участок ушёл. Там тоже тротуары замело. Что было дальше, Пирогов уже догадывался. То есть вы догадались, что-то пошло не так и поэтому скандалили, уточнил он перед тем, как покинуть корпус обслуживающего персонала. Но ну не дураки же тут круглые, на повышенных тонах отозвалась старшая из всех. 2 и 2 сложить можем, как слух прошёл, что на тротуаре сумку нашли пропавшей девушке, а в ней кофточка в крови. Так мы тут всё и поняли, что произошло». «И что вы поняли?» «Это и так, на всякий случай. Вдруг то же, что и я», — глянул Пирогов вопросительно, водружая на голову лётный шлем. «Поняли, что эта вот идиотка две с лишним недели покрывала убийцу!» С лёгким подвыванием сообщила всё та же женщина, пока другие в полголоса роптали. «Пока мы все искали девчонку на лыжной трассе в лесу, Даже в горах её убивали в восемнадцатом коттедже, а этот дрянь субицы деньги брала, чтобы всё было шито-крыто. Все участница. Снова поднялся страшный шум, сквозь который пироговую едва удалось озвучить предупреждение: всем оставаться на месте. Особенно вам, чуть склонился он к девушке, съёжившейся в кресле. С вами будет разговор особый. Он вышел на воздух и впервые обрадовался морозу и ветру, швырнувшему ему в лицо горсть снеговой крупы. Мысли мгновенно сделались ясными, последовательными. Пока Пирогов шёл к кофейне, где его дожидалась Аня, её парень Саша, Игорь и бармен, успев вернуться из района, он успел всё тщательно обдумать. Позвонил в отдел полиции, доложил о первых результатах, И заручился поддержкой на задержание девушки из коттеджа номер 18. А что мне делать с парнем, который её навещал и оставил на тротуаре сумку погибшей девушки, спросил Пирогов у начальства. Определишься с действиями по степени его вины, проворчал начальство. И обо всём докладывать, сразу докладывать, майор. Пирогов доложить не успел. Начальник сам позвонил ему через час и нетерпеливо воскликнул: Ты чего затих, майор? Что у тебя? Доложить нечего? Подозреваемая скрылась? Сбежала? Некуда ей бежать, товарищ полковник, вздохнул Пирогов. Снега кругом, заносы. Сидит как миленькая в своём коттедже и кофе попивает. "В смысле?" опешил полковник. "Ты её не задержал? Вообще что ли никого?" "Почему?" задержал одну гражданку по факту мошеннических действий, совершённых ею в сговоре с группой лиц. Пирогов доса烦ливо поморщился и тут же начала объяснять. Девушка никуда не пропадала. Эта идиотка, простите, товарищ полковник, решила жениха своего напугать и просто пряталась в коттедже номер 18. Что что что? Пряталась? На распев ужаснулся полковник. Её 2 недели искали с собаками. Волонтёры с ног сбились отец, а её отец. Он тоже ничего не знал. Она решила, если он будет в курсе, то не сыграет горе так искренне. И подруги не знали. Она поветила свои планы посторонних людей, с которыми познакомилась ещё в Москве. Придумала историю наказания своего парня. За нежелание на ней жениться, прилетела она в отпуск с подругами, узнав, что он тоже там. Мы и... Если бы не его алиби, он бы уже был под следствием, возмутился начальник. Так точно. Но алиби у него оказалось. И тогда она, когда он спустя неделю вернулся на горнолыжный курорт, пошла дальше. Вступила в сговор со своими знакомыми и провернула историю с сумкой и окровавленной блузкой. К слову, кровь оказалась бутафорской. Мне уже звонили эксперты, так вот. Ей очень хотелось, чтобы он устыдился и бросился её искать, а, найдя живой и невредимой, женился на ней, потому что так обрадовался бы, так обрадовался. «Он обрадовался?» — хмуро поинтересовался полковник. «Нет, он сейчас мастит отношения с другой девушкой, более достойной». Она тоже оказалась обманутой. Это её парень Александр вместе со своей бывшей девушкой Софией вступил в сговор с Сингой и дурил тут всех. Идиоты чёрттовы, взвился полковник и минуту сыпал ругательствами. Так точно, товарищ полковник, согласен. Мошенничество, хулиганство, что там ещё можно им предъявить? Делай, что хочешь, но эта троица должна поплатиться. хотя бы рублём их стоит наказать на вертолётах периметр облетали вот сука полковник помолчал и вдруг спросил слушай а почему она себя не обнаружила когда её несостоявшийся жених в москву летел чего высиживала вдруг бы он не вернулся а она успела на отдых в соседний регион съездить чтобы не скучать софия её возила на арендованной машине Они там потусили несколько дней, а потом вернулись вполне довольные собой. То ли католка она собралась выйти из подполья, как Игорь снова прилетел, и она продолжила игру. Народ тут насымо розил её разыскивая, ночей не спали. Вот дрянь. Майор, землю носом рой, но примени к ним что-нибудь. Они должны быть наказаны. Да. Надо было коттеджа смотреть перед тем, как в горы лесть. Хотя как, на каком основании, рассуждал полковник вслух. Скандал. К тому же её следы вели из посёлка, по ним и пошли. Вот дряня. Законных оснований для задержания этой троицы не нашлось. Как майор Пирогов не старался, у него ничего не вышло. Тут ещё папа Инги прилетел, и Инги прилетели на радостях, что дочь живая и невредима, закрыл глаза на её пакости. И тут же окружил дюжина адвокатов, которые Пирогову и близко к ней не позволяли подойти. Одно радовало, праздновать победу у этих мерзавцев не было причин. Игорь в сторону Инги даже не взглянул и на её здравствуй отреагировал с таким видом, что майор и не хотел А мимолётно посочувствовал девица. Саша был изгнан из всех отношений с Аней, включая дружеские, за вероломство, измену и подлость. Кажется, такой набор вменялся ему, сопровождаясь пощёчинами. София к слову его обратно не приняла, сказала, что все их свидания это так, на уровне общей занятости и заинтересованности. Дальше никак. Они все остались с разбитыми сердцами, если те у них были. Анню и Игоря майор сам вызвался отвезти в аэропорт, так понравились ему эти ребята. О том, что досадовал на парня за его алиби, он уже и не вспоминал. Ну, с удачным вас завершением дела, поздравил Пирогов, пожимая им руки на стоянке. Это у вас завершение дела, майор. Игорь осторожно приобнял девушку. прижал к себе. У нас всё только начинается. Тут, словно по волшебству или для обозначения значимости момента, поди там узнаю небес, из-за плотных низких облаков вдруг вынырнуло яркое солнце. Облака вдруг перестали быть серыми, сверкнув жемчужным перламутром. Весна, с мечтательной улыбкой сочрилась Аня. Скоро весна. Кто бы мог подумать? Интересные дела. Кто бы мог подумать, что за февралём наступит март? Скажите, пожалуйста. Видимо, его недоумение было невообразимо очевидным. Она неожиданно рассмеялась и пояснила. Кто бы мог подумать, что так всё сложится? Потеряв одно, мы обретаем другое. Всё-таки она удивительная, подумал майор провожая красивую пару взглядом. Серьёзно считает, что с исчезновением из её жизни этого наглого хлыща Саши что-то потеряла, можно ли ставить на чаши весов его и этого славного малого с честными преданными глазами? Или всё познаётся в сравнении? Ох, женщины, насколько они сложны для понимания! Одна и сценирует собственную гибель, чтобы удостовериться, насколько она дорога своим близким. Чудовищно ещё бы осталось в итоге ни с чем. Отец успокоившись, придумал ей какое-то страшное материальное наказание. Ну хоть какая-то оплеуха. Другая берётся ей помогать за деньги, втягивая до дела, а заодно и в постель своего бывшего парня. Гадка а как же тем более что ничего потом у них не вышло как замешивать счастье на грязи да никак а трётя посчётченами обошлась и продолжила жить дальше вполне возможно она будет счастлива а почему нет красотой умом и достоинством господь её наградил игорь тоже ничего так так что Судьбой заложены все шансы. Эй, ребята, громко крикнул Пирогов, когда они уже дошли до стеклянных дверей аэропорта. Те обернулись. Будьте счастливы. Майор задрал правый указательный палец к небу, где солнце жгло облака, превращая их в дымку. Скоро весна. Он помолчал, понаблюдал, как медленно сдвигаются за ними стеклянные двери. и с этим мешком добавил а зависной представляете лето кто бы мог подумать что до него всего 3 шага